Голова или сердце? Христианская система метафор, связанных с телом, основывалась прежде всего на паре голова сердца. Сила метафор определялась в данном случае тем, что церковь, то есть община верующих, рассматривалась как тело, головой которого являлся Христос. Верующие становились многочисленными частями –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 Послание к римлянам, глава 12, стихи 4-5, утверждал Павел в послании к римлянам. Он постулировал даже параллель между господством мужа над женой и господством Христа над церковью. Муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Послание к Ефесянам, глава 5, стихи 23-24. Речь таким образом шла о господстве и подчинении, то есть о власти, пусть даже лишь власти супружеской. Средневековое учение о церкви определялось этой идеей, а также идеей о мистическом теле Христа. В эпоху королингов она проникла в политическую идеологию. Империя являла собой воплощение церкви. Она составляла единое тело, головой которого был Христос, правящий на земле посредством двух лиц – лица священнического сана и лица королевского сана – папы и императора, или короля. Примечание. Канон Третьего Парижского собора, к примеру, гласит «Пусть тело церкви разделяется в принципе на два лица». Текст, составленный епископом Ионой Орлеанским и воспроизведенный им в трактате «De Institutione Regia», одном из самых древних политических трактатов, называемых зерцало государей. Смотрите об этом и в Конгар. Конец примечания.